и все слава вдруг настолько переполнили чувства, что он обнял березу, которая росла тут же. Какая же ты красивая, матушка-русь, расчувствовался Силач. Если Мстислава кличут Дуболюб, То ты очевидно стремишься застолбить за собой прозвище под березовик, попытался пошутить Драчеслав. Знаешь, дружище, шутки это не твое. Сражаться с псоглавцами, любиться с русалками, миловаться с князем, может быть, да. Но вот шутить — это точно не путь Драчеслава Сурового, не отрываясь от березы, заявил Всеслав. «Я смотрю, ты и сам растратил пыл», — возмутился Драчеслав. «Странное какое-то оскорбление, не особенно смешное». «Как и ты!» — вскрикнул Всеслав, тыча пальцем в товарища и оба расхохотались над этой нехитрой игрой слов. На этот раз они без труда нашли нужную тропку. Встретившиеся им по дороге черепа на двух шестах уже их не пугали. Оба ускорились с радостью, предчувствуя встречу с добродушным отшельником. Каково же было их разочарование, Когда они нашли знакомую поляну, вот только никакой избушки на ней не оказалось. В том, что это была именно та поляна, друзья не сомневались. Земля была истоптана, кое-где можно было разглядеть следы, как будто тут вышагивала курица переросток. Воины осмотрели поляну и пришли к выводу, что избушка просто исчезла, а может, улетела или провалилась под землю, потому что никаких заметных следов примятой травы или еще какого-нибудь знака, указывающего на то, в каком направлении она скрылась, попросту не было». «Ну и дела!» — протянул Всеслав, почесав в затылке. «Куда все делось-то? Представляешь, вдруг и не было ничего. Как будто наваждение какое-то. Неужто сам переплут нам голову морочит?» «Я хорошо знаю одного переплута». Откуда-то сверху раздался знакомый голос. «Его я, господа хорошие, собственно, и дожидаюсь тут, пока он по островам блаженным скачет да ищет во вчерашний день». Дречислав и Всеслав заозирались, выискивая говорившего, а их лошади зафыркали. «Кузьма, ты!» — радостно воскликнул Драчеслав, разглядев на дереве среди веток крупную, но вместе с тем изящную фигуру черного кота. «Как мы рады тебя видеть!» «Не могу сказать, что это взаимно!» — кисло ответил Кузьма, разглядывая коготки на правой лапе. «Ну, должен признать, что соскучился по компании». «Неужто Мстислав уехал таки?» — спросил Всеслав. «Да, почти сразу, как вы ушли, господа хорошие. Собрал свои пожитки и был таков, даже не попрощался. Вот по кому точно не буду скучать, так это по нему». Как же надоедает эта его странная манера речи. Сколько живу, нигде больше такой брехни не слышал, а он утверждает, что это какой-то пропроязык. А мы думали, что вы с Мстиславом, друзья, сказал Драчеслав, держи карман шире, господин хороший. А в лучшем случае мы с ним были попутчиками. У нас совершенно разные цели, да и знакомство наше длилось недолго, хотя время — вещь относительная, сами понимаете». славом Мстиславом-то все ясно», — сказал Драчеслав. «Он не скрывал этого и сам охотно делился». Им двигало желание обучиться древней мудрости и вместе с тем уйти подальше из Гипербореи, чтобы найти себе подружку за ее пределами. Оно и понятно. Для русских женщин он был слишком странным. И лысым вставил Сислав Чародей, проводя рукой по своим длинным густым волосам. Хотя... — С другой стороны, все необходимое у него было. Как говорят, борода, усы и баки — признак знатного. — А куда рубашка подевалась? — перебил Драчеслав, чтобы друг не сказал скобрезность. Но «Да я и сам не знаю, господа хорошие, — печально сказал Козьма. «Я, как обычно, вышел на охоту, я же тоже должен что-то кушать, знаете ли, А да и скучно сидеть без дела. Возвращаюсь, а тут ничего нет, вот как сейчас, но натоптано. Может, старушка вдруг явилась, может, есть какая-то своя нужда в этого диковинного жилища, то мне неведомо». Но я его не чую и выследить не могу. Мстислав пытался мне что-то объяснить, пока мы там гостили. Почему она снаружи маленькая, а внутри большая? Но вы сами помните, господа хорошие, как объясняет этот человек? Уши вянут какие-то складки, какие-то рылы, какие-то раскрывающиеся углы. я порой думал, что с головой у него непорядок. Ну, в общем, может, избушка все еще здесь, но за каким-то углом, который мы не видим. Дорочеслав и Всеслав переглянулись. Оба подняли бровь. Всеслав по своему обыкновению а Дрочеслав потому что подхватил у него. «А хозяйка этой избушки, какая она?» спросил Дрочеслав. «Друг мой, любитель необычных женщин. Русалки, кекиморы, лесные ведьмы. У него аж дым из ушей идет». Не упустил возможности пошутить Дрочеслав. Дрочеслав только беззлобно отмахнулся А Кузьма, хохотнув, ответил, страшная женщина, она здесь с незапамятных времен, когда чертания морских берегов были другими, а мир совсем юным, она уже жила тут, годы не пошли ей на пользу. «Лучше не смотреть ей в глаза, а коли посмотришь, то увидишь всю эту бездну лет...» -э черный кот поежился от воспоминаний. «Какова ее цель или роль, я не знаю, но знаю, что ваши далекие предки, господа хорошие, наведывались к ней, чтобы...» Пройти обряд, похожий на тот, который прошли вы. Считалось, что этот обряд позволяет из мальчика сделаться мужчиной. Только расплачиваться надо было не девушками, которые носили Мстиславу, а частью своего тела. У кого-то она зуб забирала, у кого-то ноготь вырвала, а кто-то и с целым пальцем прощался. Ей все это нужно было для каких-то колдовских дел. Она мне об этом сама рассказывала. А то есть вы здесь оказались ближе к тому, что делали ваши предки. В городе вас же учат по-новому». Ну и плата Мстиславу не такая страшная. Спасибо, что рассказал, Кузьма, задумчиво сказал Драчеслав. Мне было немного стыдно из-за того, что я хитростью прошел испытание. А теперь мне как будто бы стало чуточку легче. Получается, мы как будто вернулись к истокам. «Всегда пожалуйста, господа хорошие!» — кивнул Кузьма и облизнул лапку. «Сейчас еще лучше утешу. Просто подумай, что однажды ты умрешь. Поэтому совершенно не важно, что ты делаешь в жизни. Думаю, от этой мысли в твоей душе сразу Полное спокойствие установится. Дела мои будут важны для моих детей и их детей, сказал Дречислав. — А для этого надо что-то сделать, — кисло сказал Кузьма. — Хотя бы самих детей. — Это с удовольствием. Это мы умеем, — загоготал Дречислав. — Эх, — с досадой сказал Драчеслав, как будто зря съездили. И еще бочонки эти зря тащили в такую даль, только лошадей мучили. — А что за бочонки? Что в них? — оживился Кузьма. — Медовуха да водичка байкальская, — сказал Всеслав, похлопав по одному из бочонков. «Всегда хотел и спить водички байкальской», — облизнулся кот. «Так и не добрался, хотя отсюда не так уж далеко, не у да и от медовухи не откажусь, господа хорошие. Она у нас сладкая и веселит душу» но совсем не крепкая, голову не кружит и от нее не пьянеешь, даже детям можно пить. Коту, значит, тоже не повредит, — рассудил Драчеслав. Конечно, оставим тебе обе бочки, — согласился Всеслав, — да и нам не тащить их обратно. — А со мной не изопьете? — Да, я бы уже поехал, чтобы поскорее оказаться в месте, где время течет более предсказуемо, пожал плечами дрочеслав. Да куда нам спешить, хлопнул друга по плечу, сказал Вячеслав. Давай, останемся ненадолго, тем более я никогда не пивал медовуху в компании кота. Так что Драчеслав и Всеслав решили немного побыть с Кузьмой. Они привязали лошадей к деревьям и стреножили их, расстелили пару одеял, достали немного еды, какую взяли с собой в дорогу, устроились поудобнее и откупорили бочки. У них с собой была пара тарелок, в которой они и налили по напитку Кузьме на пробу. Кот склонился над тарелкой и полакал язычком байкальскую водичку. «Тьфу!» — плюнул он. «Никак, не приучусь». После этого сел как человек, хотя хвост ему немного мешал, а потом неуклюже наклонился Взял тарелку в лапы и, обливаясь, вылил в пасть содержимое. Друзья в недоумении смотрели на это диво, раскары форты «Эх!» — зажмурился Кузьма. «Правду, говорят. Хорошо испить водички байкальской. Освежает и бодрит. А чего-то вы на меня так уставились, господа хорошие?» — Повадки у тебя диковинные, — объяснил Всеслав, — не кошачьи какие-то. — Так я и не кот, хоть и выгляжу как кот. Я домовой, а при жизни был обычным человеком, как вы двое. — Так ты еще и мертвый? — недоверчиво спросил Всеслав. Это долгая история, господа хорошие, да и что-то не хочется ее всякому встречному, поперечному пересказывать. Давайте я лучше медовухи отведаю для сравнения. Кузьма таким же образом облился медовухой. — А что, недурно, господа хорошие, сладенько, — сказал Кузьма довольным тоном. Друзья попытались расспросить Домового о его прошлом, но Кузьма отпирался и все время уходил от ответов. Вдруг разговор прервал треск и топот. Друзья напряженно посмотрели по сторонам, Всеслав бросился к оружию. Кузьма же сидел, как сидел, и на его мордочке при должной наблюдательности – Можно было разглядеть насмешку. Перед русами и котом появился неожиданный гость. Из-за деревьев вышел медведь. Судя по синим полосам на шерсти, один из тех, с кем они сражались в прошлый раз. «Мишаня на запах меда, пожаловал», — озвучил очевидный Кузьма. «Ага, он же медведь, а это значит, что он ведает, где мед», — в тон ему сказал Сислав. «А еще светло, потому что день». «Кажется, я слышу самый пустой разговор в истории», — возмутился Дречислав. Ур, согласился Мишаня, опускаясь на четвереньки. Лошади забеспокоились, испуганно заржали и затоптались на месте. Всеслав и Драчеслав запормотали что-то успокоительное, но лошадки стихли только тогда, когда Кузьма что-то им прошипел. Медведь подошел к бочонку с медовухой и с любопытством его обнюхал. Но. Вы уж угостите Мишаню, сказал Кузьма. Дречеслав забрал у кота глубокую тарелку, наполнил ее медовухой и поставил перед медведем. Мишаня сначала понюхал жидкость, а потом быстро вылокал содержимое. Медведь заурчал, довольно облизываясь. Еще просят. Подсказал Кузьма. Кажется, я его понимаю, сказал Драчеслав. И в прошлый раз понимал, только как будто все было яснее и ярче. Да тут любой поймет без всяких чудесных способностей, вздохнул Всеслав. Пусть уж пьет прямо из бочки. Сейчас отобью крышку. Пока Мишаня угощался, Дречислав разглядывал это удивительное животное и странные знаки на его теле. «Что означают эти полоски?» — спросил он у Кузьмы, кивая в сторону медведя. «Магия!» — ответил кот. «Старушка использовала этих медведей как сторожей. Она наложила на них какие-то заклятия» которые не только сделали их сильнее и выносливее, но и добавили им новые возможности. Если сказать волшебное слово, Мишаня начнет пуляться огнем, как древний огнедышащий ящер. — Ну и дела, — недоверчиво протянул дрычеслав А что за слово такое? — Дракарис. Кузьма по-человечески пожал плечами. Медведь вдруг встрепенулся. Глаза его загорелись зловещим колдовским огнем. Он поднялся на задние лапы, запрокинул голову и с жутким ревом, от которого содрогнулся весь лес, выдал из раскрытой пасти струю синего пламени. Кузьма вскочил на четвереньки и зашипел. Драчеслав и Всеслав от неожиданности повалились на траву. Привязанные лошади отчаянно ржали и метались на месте. — Какой же я дура, господа хорошие! — сокрушался Кузьма, когда все закончилось. — Надо же было такую глупость брякнуть! Дречислав глядел вверх. Там, где только что качались высокие кроны деревьев и трепетали листья на переплетенных ветвях, проглядывало низкое небо, затянутое облаками. Деревья и листья, пораженные магией, испарились, не оставив ни следа. Пожар от колдовского огня – К счастью, не занялся. Мишаня, явно довольный собой, повернулся к товарищам. все слав уважительно присвистнул. Зверь явил им свои силы весьма наглядно. Успокоившись и утешив лошадей, друзья вернулись к прерванной трапезе. Мишаню тоже угостили кое-чем из запасов. Разговор потек дальше, и друзья принялись рассуждать, каким непобедимым стало бы войско русов, если бы широко использовалось то, с чем они столкнулись в этом лесу. Удивительные свойства мертвой воды, боевые медведи и прочее волшебство. Почему старуха живет отшельницей? Почему князья не заключили с ней союз? «Может, вы и правы, господа хорошие», — сказал Кузьма. Но у местной хозяйки было свое мнение на этот счет. Она, конечно, не от мира сего, но очень сильна. Старуха опасна и умеет за себя постоять, с ней лучше не связываться. Навязать ей свою волю не получится, но вроде как в прошлом такие попытки были. Поэтому теперь князья предпочитают ее не замечать или отмахиваются, как будто это какая-то сказка. Что касается волшебства, то о нем старушка довольно разумно рассуждает. Если дать воистину разрушительную силу какому-то одному князю, он подчинит себе все земли, до каких сможет дотянуться. У единовластия есть преимущества, но есть и свои недостатки» самый главный это междудоусобиться среди наследников после смерти сильного правителя та же самое случится если дать такую силу разным князьям много людей погибнет и последствия могут быть ужасными поэтому проще не вмешиваться а жить По сложившимся правилам, которые возникли не на пустом месте. Ваши мудрые предки поэтому и перестали проходить обряд здесь и попытались забыть о существовании старухи, чтобы не впадать э, в искушение. Силу получают самые доблестные из вас кто добровольно хочет стать воином и понимает всю ответственность этого выбора. «Какая речь! Никогда бы не подумал, что кот способен на такое», улыбнулся Всеслав. «Но если все это так опасно и может привести к каким-то плохим последствиям, Зачем мы вообще это изучаем? Проще забыть обо всем и не мучить молодежь за нудными роскознями волхвов. Время от времени, господа хорошие, любой народ сталкивается с угрозой исчезновения, назидательно сказал Кузьма. Обычно это происходит, когда вдруг заявляет о себе безжалостный внешний враг. По-видимому, мудрость Русов происходит из какой-то подобной угрозы в прошлом. Это многое бы объяснило в том, как у вас все устроено. Просто, возможно, вы все позабыли. Угрозы из прошлого? Уж не ящеры, расхохотался Всеслав, ткнув Драчеслава локтем под ребра. Задумавшись, Драчеслав даже не улыбнулся в ответ. Чего такой серьезный сидишь? Не унимался Всеслав. Погляди хотя бы, какая у нас компания. Ты когда-нибудь пивал медовуху в компании кота и медведя? Кузьма. «Ты что-нибудь слышал о ящерах?» «Я не из ваших мест, господа хорошие, но всякие сказки и поговорки, конечно, слыхал. Но и коты сами по себе не любят всяких хладнокровных гадов. Мы, например, змей боимся. Если пока я отвлекусь передо мной положить огурец...» то я сразу подскочу в небо, как вот только что вам показал из-за Может так выйти, что и упущу чуть-чуть. Это так нашему брату природы отмерено пугаться змей. Даже на меня это распространяется, хоть я и не совсем кот. «Все это очень тревожно» сказал Драчеслав, повернувшись к Всеславу. «Моя встреча с псоглавцами, слова отступника... Что, если наши предки действительно сталкивались со страшной угрозой в прошлом, поэтому и сделались могучими воинами, и завели все эти традиции, дабы отразить ее снова... Коли она появится. Жаль, что память, которую пробуждает мертвая вода, такая короткая и не передает воспоминания. Вот бы испить еще и понять, сражались ли русы с ящерами в прошлом. Но ощущение какой-то угрозы, я, кажется, помню. «Потому что вокруг нас одни сплошные угрозы, господа хорошие», — сказал Кузьма, и медведь будто бы согласно кивнул. «Способов погибнуть в этом мире бесчисленное множество. А вот испить спить мертвой воды еще раз вам бы никто не дал. Это верная смерть. Да и не так она работает». Одно сознание не может вместить в себя воспоминания всех прошлых поколений. Это и свихнуться можно. Вы получаете от предков неясные воспоминания о событиях, но особое чутье, которое вам подсказывает, как действовать в трудный момент. Это как у котов с огурцами. А я подскакиваю не потому, что мой прадедушка после тяжелого дня наткнулся на змею и едва унес лапы, и я выуживаю из памяти это событие, а потому, что мой род выезжал. Кто-то, неважно кто, не важно когда, неважно по какой причине, проявил осторожность то есть это как будто память тела, а не головы. — Сложное объяснение и немного путанное, — сказал Драчеслав. Это ты еще рассуждение Мстислава не слышал. Он утверждал, что обряд переносят русов на иной пласт бытия, где они более восприимчивы, к воле богов. Он предполагал, что боги сидят где-то у себя и дергают за ниточки, направляя через русов свои удивительные силы. Как будто богам заняться больше нечем, господа хорошие. А Впрочем, я не совсем уверен в трактовке слов Мстислава Сами Помните, как он изъясняется? А в какой-то момент он говорил, что боги по ту сторону каких-то кранов в определенное мгновение нажимают на батоны. Только, Чур, не спрашивайте меня, что это значит. Тут надо сначала свихнуться, чтобы разобраться. «Слушаю, я это все», — протянул слав И как будто бы сами собой напрашиваются неприятные выводы об отсутствии свободы воли. Драйчеслав и Кузьма, раскрыв рты, поглядели на силача. Даже медведь и пара лошадей, казалось, были потрясены. «А ведь ты совсем не выглядишь, как философ, господин хороший», — выразил Кузьма общее мнение. «Правильно, я и не он. Просто мой друг, Радислав Багиров, который за словом в карман не лезет, однажды сказал мне, что если вернуть такую фразочку, когда умники слишком много будут трепаться», то они сочтут тебя за своего. Как видите, это работает. Драчеслав пожал плечами, но в глубине души порадовался, что все вернулись к привычным ролям. Вокруг в последнее время и так было много беспорядка и странных событий. — Кузьма, после того, как мы вернемся в Байкальск, — сказал драчеслав повернувшись к коту, — Я отправлюсь в поход на юг. Нам поступили сведения, что там, возможно, затевается что-то нехорошее. Может быть, ты захочешь отправиться со мной? Твоя мудрость очень поможет в дороге. Спасибо на добром слове, господин хороший, промурчал Кузьма. Я бы, может, даже и подумал, но помнишь, — Я тут кое-кого ожидаю, и для меня это важнее всего. — Может, мы тебя убедим, если скажем, что меня не будет в этом походе? — усмехнулся Всеслав. — Не будет, — огорченно повторил Дречислав. — Я помню, ты собирался вернуться домой, но... — Я... «Больше не хочу быть воином, Драчеслав, серьезно сказал Всеслав. «Это не мое. Наши пути после Байкальска разойдутся. Надеюсь, не навсегда». «Как бы там ни было, господа хорошие», — сказал Кузьма. «На меня тоже не рассчитывайте. У вас своя история, у меня своя». Хотя приятно, конечно, вот так свидеться. Медведь вдруг что-то проурчал. Кузьма уставился на зверя, а потом расхохотался. Дрочеславу показалось, что он тоже уловил общий смысл. «Тут к вам напрашивается неожиданный попутчик», — сказал Кузьма. «Мишаня хочет сорваться с насиженного места». «Тем более до зимы и до спячки еще далеко, а на юге медведю, возможно, вообще не придется впадать в спячку». Дречислав и Всеслав переглянулись. «Нет», — замотал головой Всеслав. «Да», — заикивал Дречислав, — «ты хочешь завести себе ручного медведя?» Коле у кота завести не удалось, удивился Всеслав. Мишаня будет отличным попутчиком, воодушевляясь, сказал Драчеслав. К нему не всякий посмеет приблизиться, а Коле дело дойдет до драки, то он здорово подсобит. Ну, кстати говоря, протянул Кузьма, «Боевые медведи, насколько я знаю, не такая уж редкость у русов». «Да уж», — сказал Всеслав, — «настолько нередки, что в Байкальске я за все время не видел ни одного медведя». «Все, решено!» Дрочеслав, сияев вскочил на ноги. Мешаня едет с нами». Как мы объясним это князю и дружине, простонал Всеслав. Медведь радостно заревел, косолап подошел к юному русу и заключил его в объятия. Похватке крепкой, но не сокрушительной, ясно было, что зверь не увлекается и сдерживает свои чувства. Воспользовавшись тем, что все отвлеклись, силач выудел что-то из сумки с припасами и бросил Кузьме за спину. «Что это такое?» — Кузьма повернулся на звук. «Это же...» Кот взвился в воздух и сделал как минимум три кувырка, прежде чем, ощетинившись, опустился на четыре лапы. Всеслав покатился со смеху. Дречислав наклонился в попытке разглядеть, что же так напугало несчастного Кузьму. Едва заметный в зеленой траве на земле одиноко лежал среднего размера огурец. «Ну, прощайте, господа хорошие». Большой черный кот помахал странной компанией лапой. «Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь еще раз, но должен признать, что вы, ребята, занятные. Вас ждет большое будущее». Как говорил иногда Мстислав, что бы это ни значило, the world, I live forever, still forever». forever. «Трюрал!» Произнеся это загадочное заклинание, кот прыгнул на ближайшее дерево, ловко вскарабкался по нему, как белка, и исчез среди листьев и веток, будто и не бывало. Друзья с легкой грустью проводили его взглядом, а Мишаня покачал головой и он уныло заурчал. Собрав вещи, они собрались выдвигаться в обратный путь. Початые бочки оставили тут же на поляне по просьбе Кузьмы. Он собирался потихоньку допить содержимое. Приближался вечер. Друзья не хотели ехать ночью, но и останавливаться на ночле к волшебном лесу у них желания не было. Так что они решили скакать, пока не стемнеет, а там уже устроиться на ночлег. Мишаня без труда бежал рядом. Сначала это раздражало лошадей, но потом они свыклись. Отчего-то друзья так устали за день, что по дороге почти не разговаривали, а когда выбрали место для ночлега, Не стали разводить костер и сразу легли спать. Оба заснули сразу, как улеглись на потнике. Утром их ждал подарок от Мишани. Пока русы спали, медведь сходил к небольшой речке неподалеку и выудил из воды трех крупных рыбок, которые теперь трепыхались в траве перед Дрочеславом и Всеславом. Мишаня весь светился от радости и переступал с лапы на лапу. Так ему хотелось порадовать новых друзей. Судя по тому, как вокруг было натоптано, зверь принес свой улов в несколько заходов, И это ничуть не потревожило сон молодых воинов. Так крепко они спали. Оба сказали медведе что-то одобрительное, и Мишаня так обрадовался, что зажмурился и захлопал. Потом зверь схватил одну рыбину, целиком ее проглотил и мохнатой лапой показал сначала на две другие, а потом приложил лапу к пасти, явно давая понять, что он приглашает друзей последовать его примеру. «Эх, Мишаня, какой же ты умный парень!» — улыбнулся Всеслав. «Спасибо тебе большое от всей души за такое угощение. Но люди сырую рыбу не едят, нам надо ее... Вы потрошить, а еще лучше пожарить на костре. Дрычеслав, разведи-ка костер, а я пока рыбу почищу. Свою чисть, откликнулся Дрычеслав, а я со своей сам разберусь. Хозяин барин пожал плечами Всеслав. Когда костер весело затрещал, Дрочеслав взял в одну руку нож, а в другую холодную скользкую рыбу. Рыба была еще жива. Ее бессмысленный глаз неподвижно застыл, но она хлопала ртом, и ее жабры судорожно двигались. Дречеслав вдруг испытал обезоруживающую жалость к этому обреченному существу. Ему захотелось добежать до речки и опустить рыбу в воду, чтобы она спокойно дожила отмеренное ей время, а потом перед его взором замелькали образы «Маска воина», которая теперь была его лицом, мертвая курица, ее кровь на бердыше, русалка, тянущая вперед длинные холодные пальцы, тело псоглавца на столе перед князем. Тряхнув головой, отгоняя воспоминания, Дречеслав вонзил нож в рыбу, распорол ей брюхо и несколькими движениями выпотрошил внутренности. Теперь он воин, а воин не боится смерти ни своей, ни чужой. Глава восемнадцатая Оборотень, Оборотень Человек, обращенный ведуном или ведьмой, или сам, как кудесник, перекидывающийся в волка и в других животных, иногда в кусты, в камень и прочее. Ведьма — тот же оборотень. Оборотень дорогу перебежал. Оборотнем зловещим через дорогу мечется. Оборотнем медведь-волк пастухом — А свинья огородником не бывают. Над пьяным его оборотень потешается. Б. Лизь. Толковый словарь великорусского языка. До Байкальска доехали без происшествий. По дороге друзьям никто не встретился. А вот на подступах к городу на необычную компанию сразу обратили внимание. Детишки, игравшие в поле, с криками бросились к воротам, когда увидели медведя. Просочились между стражниками и побежали по улочкам разносить слух, что к городу идет дикий зверь. Стражники явно замешкались. Один нервно смотрел то на приближающегося Мишаню, то на открытые ворота позади. Второй положил руку на рукоять меча, ожидая, что будет дальше. «Кто такие будете?» — крикнул стражник, тот, что выглядел решительнее. «Назовитесь?» «Имя мое слишком известно во всей Гиперборее». Как и мой прославленный уд! громогласно откликнулся Всеслав. Всеслав, ты? прищурился беспокойный стражник. Проф, сукин ты, сын! расхохотался Всеслав. У тебя такой вид, будто пора стирать подштаники. Ты, медведик, что ли, на своем веку не встречал? «Спасибо, заступницы, Мокоши!» — скороговоркой ответил стражник. «Встречи с медведем обычно длятся недолго и плохо заканчиваются». Всеслав спрыгнул с лошади на землю и повел своего скакуна вперед под устцы. «Знакомьтесь!» — махнул он рукой в сторону медведя. «Это наш боевой товарищ Мишаня». «Он только выглядит большим и опасным, но на самом деле он совершенно безжалостный и удручающе смертоносный». Оба охранника на этих словах заметно побледнели. «Да шучу я, шучу!» – успокоительно поднял руки Всеслав. «Ну что, пустите нас?» А не то Драчеслав сейчас скажет тайное слово, и мешание испепелит вас, как огнедышащий змей. Разумный стражник, побледнев, первым сделал шаг в сторону. За ним последовал беспокойный проф. Но друзья уже вошли в город, так что единственным ответом стражнику было тихое рычание медведя. Люди уже шли к воротам, привлеченные криками мальчишек. Дрычеслав заметил у некоторых оружие в руках. Быстрым шагом приближались дружинники, не больше дюжины. Напряжение снизилось, когда друзей узнали. Отовсюду полетели приветливые крики и вопросы, на которые не обязательно было отвечать. Люди шли за необычной компанией, с любопытством разглядывая медведя, но подойти близко не решались. Скоро, казалось, друзей сопровождал весь Байкальск. Толпа оживленно гудела, как рой растревоженных пчел. Лошади пофыркивали, выражая недовольство столь пристальным вниманием. Мишаня с интересом крутил головой из стороны в сторону. Дречислав сутулился в седле, опасаясь, как бы не случилось ничего плохого. И только Всеслав весь надулся от важности — а улыбка не сходила с его уст. Вот кто определенно любил находиться в центре внимания. Друзья и неотступно преследующая их толпа добрались до площади перед дружинным домом. Там, сложив руки на груди, их уже дожидался Тысяцкий Радислав. За его спиной выстроилось несколько десятков дружинников. «Дрочислав! Всеслав!» Громко обратился он к товарищам. Его ясный голос пронесся над площадью. «Рад, что вы вернулись в Байкальск. Вот только ваше появление наделало шуму. Как вы могли заметить, «Люди несколько испугались вашего гостя. Объясните, зачем вы привели в город Медведя?» «Его зовут Мишаня. Он не опасен», — сказал Драчеслав, поглядев на Радислава, а потом на толпу за спиной. «Он поможет нам в походе на юг». «Да-да». Он сам вызвался, — поддакнул Вщеслав. Вот как? — Родислав поднял брови. По толпе прокатился вздох, а потом все загудели. Князь! Князь идет! И правда, в показалось новое действующее лицо. Князь шел неуверенной походкой, размахивая кувшином с медовухой в руке, что тут за шум? пророкотал князь Святослав. Что-нибудь случилось? Он остановился рядом с Радиславом, осылавило глядя по сторонам. А, -а, -а, а, сказал он, остановив стеклянный взгляд на медведя. Ну, здравствуй, гость дорогой. Не мучает ли жажда с дороги? Извиняй, что без хлеба, без соли. «Князь!» — закричал кто-то, не дав Мишане ответить. «Они обманщики, князь!» «А? Кто это говорит?» — рявкнул князь, вытянув шею и выпитив подбородок вперед. «Выйди, коли смелый!» Толпа расступилась, и вперед вышел невысокий рус. Дречислав сразу же узнал его. Конюх Радим. Не глядя на друзей, Радим сказал. Эти двое прошли испытания без чести. Они ездили в запрещенный лес к тамошнему отшельнику. Там он и провел над ними богомерзкий обряд, который пробудил их родовую память. Они не послушали твое слово, князь. Князь похлопал глазами, поглядев сначала на конюха, а потом на Драчеслава с Всеславом. Всеслав решил спешиться, чтобы не смотреть на князя сверху вниз. За ним со своей лошади спрыгнул Дречислав. Поймав взгляд князя, Дречислав отметил, что Святослав, возможно, не столько пьян, насколько хочет показаться, а может и вовсе трезв, как стеклышко. Что за игру он ведет? — Я слышал их разговоры, — продолжил свое разоблачение конюх. «Да посмотрите на этого медведя, на эти синие полосы, на его шкуре. Это же и колдовство, а всем известно, откуда оно берется. Они считают нас дураками и смеются над нами. Думают, что мы не способны сложить два и два». «Ты же конюх, да?» спросил князь подбоченись. Да, князь, кивнул Радим. Ты видел, как этот рус проходил испытание? Святослав ткнул толстым пальцем в сторону драчеслава. Ты вызвал его на бой, князь, голос конюха дрогнул, выдавая волнение. Радим чувствовал, что дело развивается нежелательно для него. Грочеслав отметил, что выговор конюха странным образом изменился, по-видимому из-за волнения. Слова он стал произносить с неприятным присвистом, как человеку, которого не хватает зубов. Все так, мы дрались с ним и уступили ему в честном бою, сказал князь. Мы приняли решение. Признать, что этот юноша прошел испытание. Все так, князь, но... Получается, без труда перекрыл его своим громоподобным голосом, князь, это ты ставишь под сомнение наше слово, а не он. Но ведь щеки конюха вспыхнули. Хочешь перепроверить за нами, не желаешь ли сам сразиться с ним и понять, не ошибся ли твой князь, приняв дружину недостойного. Конюх паник. Нет, я промямлил он, глядя под ноги. Сдается мне, пророкотал Святослав. Тебе просто понравилась лошадка этого бедолаги. Лошадка и правда загляденья, подстать даже самому князю. Вот ты и нашел повод очернить его перед всем честным народом. Ты ожидал, что мы разгневаемся и либо велим прогнать этих несчастных, Либо бросим их в застенки. Но твоего князя никто не назовет дураком. Заруби это себе на носу. Мы отлично понимаем, когда нам врут. Тут произошло неожиданное. Дречислав краем глаза заметил рядом с собой движение. Он обернулся и увидел, что Мишаня как-то странно водит головой, будто бы принюхивается к чему-то. Медведь издал тихий угрожающий рык, и Всеслав тоже повернул к нему голову. Последующие события произошли стремительно. Мишаня бросился вперед — В несколько прыжков достиг родима и со всей силой приложил его лапой. Несчастный конюх отлетел в сторону и растянулся на земле, не успев даже закричать. Мишаня последовал за ним, навалился на человека сверху и принялся бить его лапами. Конюх истошно завопил люди вокруг тоже заголосили. Дречислав скользнул взглядом по толпе и увидел, что мужчины, раскрыв рты, переминаются с ноги на ногу, не зная, на что решиться и что предпринять. А женщины прячут лица и закрывают детям глаза. Дречислав встретился взглядом с Всеславом, и в глазах друга он прочитал одновременно и печаль и кое-что еще, чувство насмешливого превосходства, которое могло быть выражено в словах: Я же говорил. Медведь сомкнул мощные челюсти на шее конюха, и его крик оборвался. Все было кончено. Дречислав и Всеслав подбежали к зверю, сами не зная, что будут делать в этих обстоятельствах. Мишаня повернул к ним свою крупную морду, и друзья заметили, что вся она перепачкана кровью. Только кровь какая-то слишком черная. Поймал себя на мысли, Драчеслав, или она так на шерсти выглядит. На останке конюха страшно было смотреть. Больше всего, то, что осталось от Родима, напоминало порванную тряпичную куклу, перепачканную в грязи. Мешане потребовалось всего несколько мгновений чтобы сотворить такое. Медведь отступил назад, сел на землю рядом с Драчеславом и принялся спокойно тереть лапами морду, пытаясь смыть чужую кровь. Князь осторожно подошел поближе и, взглянув на тело родима, присвистнул. Люди в толпе притихли, напряженно глядя на развернувшиеся перед ними роковые события. Водруг по телу родима пробежала дрожь. Затем весь он скрылся за какой-то рябью, как будто неведомый дух укрыл мертвеца туманом. Наваждение скоро рассеялось, явив странную картину. Родим преобразился. Перед удивленным Драчеславом и прочими зрителями лежало тело, напоминающее человеческое, лишь в общих чертах. Первым делом обращало на себя внимание мертвенно бледная кожа, затем большие черные глазища на крупной вытянутой голове. Вместо носа у существа были две прорези. Руки и ноги у него были на месте, но ни мужских, ни женских отличий между ног не наблюдалось. Тут Дрочеслав понял, что и кровь у убитой твари не красная, а темно-синяя, поэтому она и показалась ему черной на пасти медведя. И самым неприятным, но придающим правдоподобие этой невероятной картине был запах, исходящий от существа. Тяжелый, резкий, напоминающий запах сожженного дерева. По толпе прошло бормотание, люди передавали друг другу, что видели, Весть, обрастая невероятными подробностями,